На испанец человек очень гуманный и добрый, поразмыслив об этом приговоре, обернулся к двум честным англичанам и сказал: «Послушайте, надо же принять в расчет, что пройдет много времени, прежде чем у них будет свой собственный хлеб и скот. Не умирать же им с голоду, надо будет снабдить их провизией». И он предложил выдать из нам семян на посев и зерна столько, чтобы хватило на восемь месяцев. Предполагая, что через восемь месяцев они уже успеют снять жатву с собственного поля. Кроме того, дать им шесть дойных коз, четырех козлов и шесть козлят, а также снабдить их орудиями, необходимыми для полевых работ, топорами, секирой, пилой и так далее. Но не давать ни орудий, ни хлеба, пока они торжественно не поклянутся, что они станут вредить ни испанцам, ни своим землякам. Таким образом, бунтовщики были изгнаны из общиной, предоставленной собственной участи. Ушли они угрюмо и неохотно, как бы тем не желательно было не уйти, не остаться, но делать было нечего, приходилось идти. И они пошли, заявив, что выберут место, где поселиться, отдельно от других. Как было сказано, их снабдили запасом провианта, но не дали им оружия. Поселились они на северо-восточном конце острова недалеко от места, куда меня прибило на берег после моей несчастной попытки обогнуть остров на лодке. Место, где они обосновались, было похоже на место, выбранное мною для жилища, у крутого склона холма, защищенное с трех сторон деревьями. Так они жили особняком целых шесть месяцев. И собрали первую жатву, но когда наступило время дождей, им негде было спрятать зерно от сырости так у них не было ни погреба, ни пещеры. И они пришли с поклоном к испанцам, прося их помочь. Те охотно согласились и в четыре дня выкопали большую нору в склоне холма, где можно было укрыть от дождя и собранный хлеб, и все другое. Месяцев через девять после разрыва бунтари придумали новую затею, которая вместе с первой гнусностью, совершенными, навлекла на их же голую кучу напасти, чуть было не погубило всей колонии. По-видимому, они начали тяготиться трудовой жизнью, и, потеряв надежду улучшить свое положение, вздумали совершить поездку на континент, откуда приезжали на остров дикари, и пытаться захватить нескольких туземцев, обратить их в рабство и заставить работать на себя. Однажды утром они все трое пришли к испанцам и смиренно выразили желание переговорить с ними. Те охотно согласились их выслушать. Тогда они заявили, что устали жить так, как они живут, что они плохие работники и не в силах заставить себе все необходимое, так что без посторонней помощи им придется умереть с голоду. — Ну, если испанцы позволят им взять одну из лодок в которых они приехали, и снабдят их оружием и зарядами, они, англичане, отправятся на материк искать счастье, таким образом избавят остальных от хлопот и необходимости оказывать им поддержку. После тщетных уговоров испанцы очень любезно ответили, что раз уж они решили ехать, их аж пустят и не голыми, и безоружными, что оружия у них, испанцев, и у самих мало. Так что много они дать не могут, но все же дадут им два мушкета, пистолет, кортик и каждому по топору. Этому казалось достаточно. Одним словом, предложение было принято. Отъезжающим дали хлеба на месяц и столько козлятина, чтобы они могли есть вдоволь, пока мясо будет свеже. Дали им еще большую корзину изюма, кувшин воды для питья и живого козленка. Забрав все это, они отважно пустились в челноке через море, которое в этом месте было по крайней мере сорок миль шириной. Лодка их, положим, была большая, и могла бы поднять даже пятнадцать или двадцать человек, но именно потому им было трудновато управлять ею. Зато ветер и прилив им благоприятствовали, и дело пошло на лад. Из длинного шеста они сделали себе мачту, а из четырех высушенных козьих шкур большого размера, сшитых или связанных шнурками вместе парус, и весело отправились в путь. Испанцы крикнули им вслед счастливой дороги, и никто из оставшихся на острове не чаял больше свидеться с ними. Однако через двадцать два дня один из двух честных англичан, работавших на плантации, Увидал подходивших к нему троих странного вида людей. У двоих из них за плечами были ружья. Англичанин бросил работу и убежал со всех ног, словно от нечистой силы прибежал страшно перепуганный к набольшему испанцу и говорит ему, что они все пропали, так как на остров приехали чужие люди, а какие он не может сказать. Испанец говорит ему, — То есть как же это вы не можете сказать? — Дикари, конечно. — Нет, нет, одетые люди и с ружьями. — Да в таком случае чего же вы испугались? — Если это не дикари, значит, друзья, ибо какой бы христианской нации они не принадлежали, а они могут сделать нам скорее добро, чем вред. Пока они разговаривали, трое англичан пришли в лесок, недавно только посаженный около замка, и стали вызывать испанцев. Те тотчас узнали их по голосу, так что на этот счет всякие опасения рассеялись, но теперь наши стали дивиться другому. Что могло случиться с тремя бродягами, и что заставило их вернуться? Их тотчас впустили в дом, стали расспрашивать, и они в кратких словах рассказали о своем путешествии. За два дня или даже меньше того они добрались до земли, Но видя, что население встревожено их прибытием, готовые встретить их с луками и стрелами в руках, они не посмели пристать к берегу. А поплыли дальше, на север, и так плыли часов шесть или семь, пока не вышли в открытое море. Тут они увидали, что земля, видимая с нашего острова, не материк, но также остров. По правую руку к северу они заметили еще остров, а на западе целую группу островов, Так, как нужно было пристать где-нибудь, они подъехали к одному из этих западных островов и смело вышли на берег. Здесь жители обошлись с ними очень учтиво и дружественно, дали им съедобных корней и сушеной рыбы, и, по-видимому, были рады их приезду. Женщины наперебой с мужчинами спешили их наделить всякой едой, как только могли добыть, и приносили ее издалека на головах. Здесь они прожили четыре дня расспрашивая, как умерись знаками, что за народы живут направо и налево от этого острова, и узнали, что почти везде вокруг живут свирепые жестокие племена, питающиеся человеческим мясом. Что касается самих островитян, они объяснили знаками, что не едят ни мужчин, ни женщин, кроме тех, которых возьмут в плен на войне, но в таких случаях устраивают большой пир и съедают пленных. Англичане спросили, когда у них в последний раз был такой пир, и дикари ответили «Два месяца назад», указав сначала на луну, потом на два пальца, и еще объяснили, что их великий царь забрал на войне двести человек в плен, и теперь их всех откармливают для следующего пира. Англичанам очень захотелось взглянуть на этих пленных, они попробовали выразить это. А дикари поняли их в том смысле, что они хотят увезти несколько человек с собой и съесть их дома, и закивали утвердительно головами, указывая сначала на закат, а потом на восход. Это значило, что на следующий день на рассвете они приведут гостям нескольких человек. И действительно, на следующее утро англичанам привели пять женщин и одиннадцать мужчин для того, чтобы... Они взяли их с собой, как приводят на пристань быков и коров для продовольствия судна. Как ни были бесчеловечны трое парней, предложение это возмутило их. Но отказаться от подарка был бы жестокой обидой для дикарей. А что делать с пленными, англичане не знали. Тем не менее, посоветовавшись, поспорив между собою, они решили принять дар. И взамен его дали дикарям один из своих топоров, Старый ключ, нож и шесть или семь пуль, назначение которых дикари не понимали, но, по-видимому, остались довольны. После этого, связав бедным пленникам руки за спиной, дикари втащили их в лодку, на которой приехали англичане. Теперь англичанам оставалось только немедленно уехать. Так иначе дикари, предложив им такой великолепный подарок, наверное, рассчитывали бы, что их гости убьют по утру двух или трех пленных и пригласят дарители на пишество. Поэтому, простившись с гостеприимными дикарями и выразив им свое почтение и признательность, насколько это возможно выразить, когда обе стороны совершенно не понимают друг друга, англичане отчалили и поплыли обратно к первому острову. А прибыв туда, выпустили восемь пленных на свободу, так как их было слишком много. Во время пути они пытались как-нибудь объясниться с своими пленниками. Но тем невозможно было ничего втолковать. Что ни говорили им англичане, что не давали, что не делали для них, те все ждали, что белый вот от умертвятых. Первым делом их развязали, но бедняки стали кричать и вопить, в особенности женщины, как будто им представили нож в горло. Они сейчас вывели заключение, что их развязали для того, чтобы убить. Дали им есть, понятно, опять тоже. Они вообразили, что их кормят для того, чтобы они не спали из тела и не сделались негодными в пищу. Стоило на кого-нибудь пристально посмотреть, все остальные решали, что... Тот или та, на кого смотрят, кажется, жирнее других, следовательно, будет первую жертву. Даже спустя несколько дней, несмотря на добрые и ласковые обхождения с ними, их новый господ, они все ждали, что те, не нынче, так завтра заколют кого им из них на обед или на ужин. Выслушав эту необыкновенную историю, испанцы спросили, где же помещены эти пленные и узнав, что они уже привезены на остров и находятся в одной из хижин, и что англичане пришли просить провизии для них, испанцы и двое других англичан, то есть, иными словами, все поселенцы, решили пойти взглянуть на них. И пошли. И отец пятницы с ними. Пленные сидели в хижине, связанные. По выходе на берег англичане скрутили им руки, чтобы не удрали в лодке. Все они были совершенно ноги. Трое мужчин, видные и рослые, хорошо сложенные, имели от тридцати до тридцати пяти лет отруду. Из пяти женщин две были в возрасте между 30 и сорока годами, две лет двадцати четырех или двадцати пяти. Пятой красивой и статной девушке было не больше семнадцати лет. Все женщины были довольно красивы, и телом, и лицом только смуглы. Две из них, будь они белые, могли бы прослыть красавицами в Лондоне, они выделялись среди других чрезвычайно привлекательной внешностью и скромным обхождением, в особенности потом, когда их одели и нарядили, как они выражались, хотя наряды эти были весьма убоги. Первым делом наши послали к ним старого индейца, отца Пятницы, посмотреть, не узнает ли он кого-нибудь и не сумеет ли поговорить с ними. Войдя в хижину, старик долго внимательно вглядывал в их лица, но не нашел ни одного знакомого. И кроме одной женщины никто из пленных не понимал ни его знаков, ни его слов. Но и этого было достаточно, чтобы объяснить пленным, что они в руках христиан, которые не едят ни мужчин, ни женщин, и следовательно могут не бояться за свою жизнь. Убивать их никто не будет. Убедившись в этом, Пленные стали на всякие лады выражать свою радость так неуклюже и своеобразно, что невозможно описать, они, по-видимому, принадлежали к нескольким различным племенам. Через женщину, служившую переводчицы наши, спросили, желают ли дикари служить им и работать на людей, которые увезли их из плена и спасли им жизнь. При этом вопросе они пустились в пляс, потом стали хватать, чтобы подалось под руку, и класть себе на плечи в знак того, что они охотно готовы работать. Набольший испанец, находивший, что присутствие женщин в их среде может повести к недоразумениям, ссорам и даже кровопролитию, спросил трех англичан, как они намерены поступить с женщинами и в качестве чего оставить их у себя, в качестве служанок или жен. Один из англичан, не задумываясь, отрезал, и тех, и других на это набольший испанец сказал я не намерен стеснять вас относить относительно этого вы сами себе господа но я полагаю будет только справедливо если каждый из вас обяжется не брать себе в жены более одной женщины надеюсь что вы избежание беспорядков и ссор между вами вы исполните мое требование это требование показалось всем настолько справедливым что все охотно согласились подчиниться ему затем англичане спросили испанцев Желает ли кто-либо из них взять жену? Но все испанцы ответили отрицательно. Некоторые сказали, что у них дома остались жены, другие, что им неприятными дела не с крестьянками, и все единодушно заявили, что они не тронут ни одной женщины. Подобные добродетели за все свои путешествия я еще не встречал. Зато пятеро англичан взяли себе каждой по жене, я хочу сказать, временной жене, и зажили по-новому. Испанцы, отец Пятницы, остались жить в моем замке, который они значительно расширили, внутри. С ними жили и трое слуг, захваченных ими в последней битве с дикарями. Все вместе они составляли главное ядро колонии, снабжавшее остальных пищей и помогавшее им во всем по мере сил надобности. Но Самое удивительное в этой истории. Только эти дручуны забеяки забияки без спора поделили между собою женщин, как, например, двое не остановили свой выбор на одной и той же, тем более что две или три из пленниц были несравненно привлекательнее других. Но они придумали хороший способ предупредить ссору. Поместили всех пятерых женщин в одной хижине, а сами пошли в другую и бросили жреби кому первому выбирать. Тот, кому досталось первой очередь, вошел один в хижину, где находились бедняжки, и, выбрав себе ту, которая ему полюбилась, вывел ее на улицу. Любопытно, что именно первый выбиравший взял себе в жены из пяти самую старую и некрасивую, чему немало смеялись не только англичане, даже степенный испанцы, Однако расчет мало был далеко не глуп. Он сообразил, что ему нужна не столько красивая, сколько сметливая и работящая женщина. И его жена оказалась лучшей из всех. Поделив между собой женщин, новоприбывшие принялись за работу. Испанцы помогали им, и через несколько часов для каждой отдельной семьи была готова новая хижина или шалаш. Две прежние хижины были обращены в склады земледельческих орудий, домашние утвари и провизии. Трое бродяг выбрали себе место для жилья подальше от замка. Двое честных англичан, наоборот, поближе к нему. Но те и другие поселились в северной части острова. Таким образом, на моем острове явилось уже три населенных пункта, или, если угодно, были заложены три города. Здесь не мешает заметить, что, как это часто бывает на свете, какую роль играют в таком порядке вещей, мудрость и воля проведения сказать не сумею, двум честным англичанам достались худшие жены, а троим висельникам, ни на что не годным и не способным сделать что-либо путное даже для самих себя, а уж для других и подавно, и этим троим достались умные, работящие, заботливые и ловкие жены. Не то, что первые две были дурными женами в смысле характера и нрава. Все пять были покладистые, спокойные и покорные создания, скорее рабыни, чем жены. Я хочу сказать только, что они были менее понятливы, способны и трудолюбивы, чем другие, и, кроме того, не так опрятны. Что касается троих висельников, как я справедливо их называю, Они хоть и очень укротились сравнительно с прежним, и не заводили теперь ссор на каждом шагу, впрочем, теперь у них и поводов к тому было меньше, но все же не могли избавиться от одного из пороков, присущих низким людям, а именно от лености. Правда, они сеяли ячмень, делали изгороди, но к ним можно было вполне применить слова Соломона «Шел я мимо виноградника празднолюбца», и видел, что весь он зарос терни Так и испанцы, когда пришли посмотреть их всходы, местами не видели злаков, так они заросли сорными травами В изгороде были дыры, через которые на поле проникали дикие козы, и съедали всходы. Правда, потом эти дыры были заложены хворостом, но что значило запирать дверь в конюшне уже после того, как украдена лошадь? Наоборот, на хозяйстве двух других англичан всюду лежал отпечаток трудолюбия и заботливости. На их полях не было сорных трав, глушивших всходы, не было отверстий в изгородях. Они со своей стороны оправдывали слова того же Соломона, сказанные в другом месте. Прилежная рука творит богатство. У них все росло и цвело, и дом у них был полная чаша. У них ручного скота было больше, чем у других, и орудий, и всякого домашнего скарба, да и развлечений тоже. Правда, жены троих бездельников были очень ловки и опрятны. Они научились поваренному искусству одного из честных англичан, который, как я уже упоминал, был поваренком на корабле, и отлично стряпали своим мужьям английские блюда, в то время как их подруги никогда не могли постичь тайны этого искусства. Бывшему поваренку самому приходилось тряпать. Что же касается мужей трех трудолюбивых женщин, то они лодорничали, доставали черепашьи яйца, ловили рыбу и птиц, словом, всячески отлынивали от работы, От чего страдало их хозяйство. Прилежные жили хорошо и в достатке, лодыри в нужде и решениях. Так, я думаю, всегда бывает на свете. Теперь. Расскажу об одном случае, подобного которому еще не бывало ни с ними, ни со мной. Однажды рано утром к берегу подъехали пять или шесть челноков с индейцами или дикими, называйте как хотите. Приехали они, конечно, с той же целью, как и прежде, то есть чтобы покушать человеческого мяса. Это было уж не в диковинку испанцам. Да и моим землякам тоже, так что они теперь уж не пугали, знаешь, что если дикари не заметят их, то спокойно уберутся во свояси. О том, что на острове есть жители, диким не было известно. Они дали наказ всем троим поселкам смирно сидеть дома, не показываясь, и только в удобных местах выставлять часовых, которые бы оповещали, когда лодки диких отъедут от берега. Так, без сомнения, и нужно было поступать. Но в этот раз несчастная случайность испортила все дело и выдала диким тайну населенности острова, что повергло в крайнее уныние всех поселенцев. Когда лодки диких отчалили, испанцы пошли на разведку, и один из них из любопытства предложил пойти на то место, где пировали дикари, и посмотреть, что они там делали. К великому моему удивлению, они нашли там трех дикарей, лежащих на земле и спавших крепким сном. Испанцы совершенно растерялись при виде их, не зная, что и делать. Посоветовавшись между собой, они решили притаиться еще на время, если возможно, дождаться, когда эти трое уедут. Но большой испанец вспомнил, что у дикарей не было лодки, и, следовательно, Уехать они не могли, а если им позволить бродить по острову, они, без сомнения, откроют жилье, и тогда колонисты все равно пропали. Поэтому они вернулись через некоторое время и, застав дикарей по-прежнему спящими, решили разбудить их и взять в плен. Так они и сделали, и отвели пленных, к счастью, не в замок, а сначала на мою дачу, потом в жилище двух англичан. Здесь их приставили к делу, хотя делать им, собственно, было почти нечего. И уж не знаю, по небрежности сторожей или, потому что они думали, что дикарям все равно некуда деваться, и они сами не уйдут, но только один из них убежал. Скрылся в лесу и больше о нем не слыхали. Было большое основание думать, что он вскоре вернулся домой, ибо недели три спустя после его бегства, на остров опять приезжали дикари, попировали два дня и уехали. Должно быть, и он уехал вместе с ними. Эта мысль страшно пугала их. Они думали и не без оснований, что если беглец благополучно возвратился домой к своим, он, конечно, рассказал им, что на острове есть люди, и что этих людей мало, значит, они слабы, хотя, к счастью, ему никто никогда не говорил, сколько всех колонистов. Не стреляли при нем из и не показывали укромных мест вроде моей пещеры. Вскоре явилось и доказательство потому что вышло именно так, как они предполагали. Около двух месяцев спустя, час после восхода солнца, шесть индейских пирог, в которых сидели по семи, восьми, даже десяти человек в каждый, подъехали на веслах к северному берегу острова, где они раньше никогда не приставали, и высадились приблизительно за милю от жилья двух англичан, где помещался беглец. Колонисты страшно перепугались, спрятали в укромном месте своих жен и пожитки и велели невольнику, случайно в это время зашедшему к ним одному из трех, приехавших вместе с женщинами, бежать со всех ног к испанцам, поднять тревогу и просить скорой помощи. А сами, тем временем, захватив свое оружие, какие у них были боевые снаряды, отступили к тому месту в лесу, где укрылись их жены, и стали ждать. Они находились довольно далеко от своих хижин, но все же на таком расстоянии, что по возможности видеть, куда направляются дикари. С пригорка, на котором они стояли, видно было, как небольшое войско дикарей направилось прямо к их жилью, и через минуту их хижины из запылали, к великому их ужасу и отчаянию. Потеря была очень велика и даже невознаградима по крайней мере, в течение некоторого времени. Немного погодя, индейцы, как дикие звери, рассыпались по плантации, все разоряя и обшаривая все уголки в поисках добычи, и, главное, людей, о существовании которых они, по-видимому, были хорошо освиноблены. Англичане, видя это, сочли за лучшее отойти на полмили дальше, полагая, что для них выгоднее, чтобы дикари рассеялись в разные стороны разбившись на отдельные маленькие кучки. Теперь они остановились в самой чаще леса, где забрались в дупло огромного старого дерева, и стали ждать, что будет дальше. Не успели они залезть туда, как увидели, что прямо на них бегут двое дикарей, а немного подальше еще трое, потом пятеро, и все в одну сторону. Кроме того, вдалеке увидели человек восемь, бежавших в другом направлении. Ну, словом, дикари рыскали по всему лесу, как охотники за дичь. Бедняки были в большом затруднении, как поступить, оставаться ли в дупле или бежать, но долго думать было некогда. Дикари, разбредясь по лесу, легко могли открыть убежище, где были спрятаны их семьи. И если помощь не подоспеет, тогда все пропало. Поэтому они решили остановить врагов. Если их набежит слишком много, вскарабкаться на дерево и стрелять по ним сверху. Они были уверены, что так они продержатся, пока хватит снарядов, если только дикари не подожгут дерево снизу. Далее они стали обсуждать, стрелять ли им в двух дикарей, бегущих впереди, или подождать следующих трех. Таким образом, напасть на среднюю партию, разъединив группы из двух и пяти человек, и решили первых двух пропустить, если только они сами не заметят их и не нападут на них. Да, первые два дикаря и сами свернули в сторону, зато вторая кучка и третья бежали прямо к дереву, условно, словно знаешь там англичане.